прекрасный, ошеломляющий фиолетовый. Гуливер, что случилось? Изабель, в который раз задавала этот вопрос, но удовлетворительного ответа так и не последовало. Гуливер спрятался в небольшую кладовую за кухней и запер за собой дверь. Пожалуйста, Гули, выйди оттуда, просила мать. Нам нужно поговорить. Гуливер, выходи, добавил я. В конце концов, он открыл дверь. Просто оставьте меня в покое.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 но не перед людьми, тем более не перед этим. Долг следовать которому, судя по сегодняшнему предупреждению в кафе, у меня уже не получалось. Однако у Ньютона чувство долга было иным, и он перемахнул три лестничных пролёта, чтобы быть с Гулливером. Не знаю, что делать. Изабель открыла несколько дверей буфета, посмотрела на полки, вдохнула и закрыла. Послушай, сами собой проговорили мои губы. Ему придётся искать свой путь.